Глава 18. Внизу раздался звук, словно мешок картошки упал. И судя по тому, что крик Лесси закончился всего через секунду, высоты здесь было метра три. Этого мало, чтобы она себе все переломала. Но вот облако пыли от ее падения поднялось, и стоящая рядом со мной Маша закашляла. «Да там надо генеральную уборку сначала сделать, потом уже лезть», — сказала Света. «Ай, как же больно», — раздался стон Лиси. «Ты в порядке?» — бросил я ей. «Да, только копчик отбила и коленки поцарапала», — ответила она и тоже закашляла. Ну и пыльно же тут». Из-за облака пыли было не видно, куда упала девушка. Но главное, что она жива. А то предшественники могли снизу и острые колья понаставить. С них станется. «Надо ее достать», — озвучил очевидный Евгений. «Сходи за веревкой. У рабочих должна быть», — велел я. «Должна-то должна, но вот где ее искать?» Же не тупи!» — буркнула Света. «У них склад на первом этаже, соседний от кухни помещения. «А, точно! Лео, за мной!» Евгений вместе со своей летучей мышью удалились из подвала. А вторая летающая бестия осталась рядом с Лисси. Тренировки пошли им обеим на пользу, и теперь я видел со стороны их полное взаимопонимание. Лисси и Клео даже смотрели в одну сторону. «Скинь мне фонарик!» — крикнула Лисси. «У меня с собой был только и телефон, поэтому его и бросил. Промахнуться не боялся. Корпус смартфона был сделан непробиваемым и укреплен магией. Такое в жерле вулкана не факт, что расплавится. Еще бы. За такую-то стоимость». Снизу полился холодный свет от фонарика на телефоне. Он подсвечивал медленно опускающиеся к земле клубы пыли. Вы бы лучше вместо стихийных заклинаний какие-нибудь бытовые выучили. — На такой случай, — недовольно сказала Лиси. Это не наше направление, — ответила Света. — Погоди, меня осенило. — Что, прямо сейчас вызовем клининг? И вернемся, когда они уже закончат? — Нет, мы не станем показывать подвал незнакомым людям. Отрезал я и обратился к графине. — Маш, сдуй эту пыль куда подальше. — Точно как я сама не додумалась», — воскликнула графиня. «А если ты еще пол помоешь своей магией?» — начала Света. «Не, с водой я не умею, только воздух», — Пожал плечами Маша. «Тогда как выберемся, вызову уже клининг. Ненавижу эту пыль», — фыркнула сестра. «Уже хочу посмотреть, как ты будешь ходить за уборщицами и указывать на косяки», — усмехнулась Маша. «И правильно. Я спал на плачу за порядок. Лучше дождись окончания ремонта». Недолго осталось. Я остановил мечты Света об уборке и кивнул Маша. Она встала возле открывшегося прохода и начала выводить плетение. Клубы пыли прорезали прозрачные нити, состоящие сплошь из потоков воздуха. И только по ним было заметно, что девушка колдует. На создание заклинания у нее ушла всего секунда. И подвал пронзил мощный поток ветра. Да он чуть не сшиб меня с ног. «Зачем такой сильный ветер?» — возмутилась сестра, но ее голос заглушил ветер. Всего секунда, и магия ветра прибила пыль к полу. «Готово», — улыбнулась Маша и отряхнула руки. «Хватило бы и легкого ветерка», — негодовала Света. «Тогда бы все снова поднялось, а так к стене прибило». И меня засыпало, снизу раздался недовольный голос Лиси. «Будете вместе отмываться», — с подметил я. Тут и брат вернулся с веревкой. Я привязал ее к старой трубе, проверил на прочность, а то фиг знает, сколько лет этим трубам, а затем скинул Лисси. «Ненавижу забираться по канату», — ворчала она. «Это при том, что мы с Евгением тянули веревку, чтобы вытащить девушку». И вскоре она выползла из дары, что осталось вместо широкой ступеньки. Я подал ей руку и помог подняться. «Что там внизу? Ничего не видно», — спросила Маша и наклонилась фонариком к очередному проходу. «Скорее всего, ловушка от любопытных», — ответил я. «Больше я туда не полезу», — посетовала Лиси. Она была вся чумазая, как трубочист, а на коленках алели ссадины после падения. «Не лезь, мы и без тебя сходим», — сказала Света. «Да что ты сегодня нервная такая? Да потому что грязно вокруг. Так, вы обе мне уже надоели. Идите, отмывайтесь, переодевайтесь и возвращайтесь с нормальным настроением. Или вообще не возвращайтесь». Строго указал я девушкам. Они переглянулись. Кивнули только им понятным мыслям и вышли из подвала. «Ох, брат, спасибо. Я бы больше не выдержал слушать их недовольство», — поблагодарил Женя. «А как по мне, так веселее», — раздался голос Макара. «Да тебе все весело, что не смерть», — ответил я. «Лучше будь внимательнее. Мог и заметить, что под лестницей ловушка». «Не додумался там посмотреть», — пожал плечами призрак. Тогда плыви сейчас смотреть, — указал я. И без халтуры. Иначе сегодня я буду спать без телевизора. Ладно, ладно, ни к чему крайней мира. Протраторил призрак и скрылся в проходе. Вот, еще и его ждать, — сказал брат. Душа алкоголя просит, — предположила Маша. Да, правда, теперь Лео постоянно опрокидывает мои стаканы и пытается вырвать бутылки. А я-то хотел, чтобы он в магазин ходил. Ну так все правильно. Питомец о тебе заботится, чтобы не двинул копыта раньше времени», — ответил я. «Хотя должно быть наоборот, чтобы Женя заботился о Лео», — сказала Маша. «Дельно мыслишь, и думаю, скоро мы к этому придем». «Зелье трезвости пить не буду, сразу вам говорю. Лучше в ссылку отправьте», — негодовал брат. «Для ссылки мало быть алкоголиком». Макар вернулся быстро, всего через пять минут. «Там больше ничего интересного», — сожалением сообщил он. «А как же этот склад артефактов внизу?» — указала Маша. «Так он вам интересен, а не мне», — развел руками призрак. «И я бы на вашем месте туда в респираторе спускался. Машин ветер до склада не добрался. Там слой пыли в несколько сантиметров». Сразу как проход открылся, мы увидели, что таится внизу. «Будь мы в сказке, я бы назвал это настоящей сокровищницей». Но по факту это был склад артефактов, что оставили наши предшественники. Эти же артефакты в свое время повсеместно использовались в подземных лабораториях. Склад не пострадал после аварии. Только все полки и стеллажи покрылись вековым слоем пыли и паутины. Так что если у артефактов нет срока годности, мы сможем их использовать в новых лабораториях. Бесплатно же, а значит, и лишним не будет. Кто пойдет первым? Спросил брат, намекая, что сам не желает идти вперед. «Я уже сходил», — ответил призрак. «Да ты не считаешься», — сказал я. Нас в подвале осталось всего трое живых. Я, брат и Маша. Графиню я точно не собирался отправлять вперед. Да и меня смущал тот факт, что ее магия ветра не добралась до самого помещения склада, словно там стоит какая-то защита. Брата просить идти вперед было бесполезно. Да и опасно для него самого поэтому я спрыгнул на третью ступеньку каменной лестницы. Вторая провалилась вместе с Лесси, подал Маше руку и помог спуститься. Мы пошагали вниз. Брат немного подождал и спустился следом. «Здесь странно пахнет», — подметила Маша. Тоже заметил. Словно испорченные духи. «Нет, так пахнут нарциссы», — улыбнулась мне девушка. «Про запах этих цветов я читал в учебнике по алхимии, но в ароматах не разбирался, поэтому сразу и не признал». нарцисс это плохо», — серьезно ответил я. «Почему?» «Лучше же, когда пахнет цветами, чем сыростью и плесенью», — недоумевала девушка. «Потому что экстракт цветков нарцисса используют во взрывных артефактах». «Так, пожалуй, я пойду». «Вы тут и без меня справитесь», — стушевался Евгений. Однако стоило ему развернуться, как летучая мышь воспарила с его плеча и стала всячески перекрывать дорогу. Только Женя сунется налево, она за ним. Так и не давала ему забраться наверх. «Алло, хорошо на него влияет», — хихикнула Маша. «Глупая мышь, дай мне пройти!» Разозлился брат, но питомца не трогал. Ему бы хватило махнуть рукой, маленькое создание бы пострадало, но нет. Он сжал кулаки и... В итоге уступил своему питомцу. Все же Евгений крайне мягкий человек, и его легко переубедить. Правда, надолго это не работает. «Ладно, остаюсь», — фыркнул он. «Ты победил». И летучая мышь снова приземлилась на плечо брата. «А вы Слева, дополняете друг друга», — улыбнулась Маша. «Так, глядишь, от трусости избавишься». «Я не трус. Но считаю, что нет смысла рисковать своей жизнью без весомых причин. «Древние артефакты с запахом взрывчатки — одна из таких». «Да не волнуйся ты так, сейчас разберемся», — сказал и позвал Макара. «Призрачный шпион к вашим услугам». Он демонстративно мне поклонился, чем вызвал у Маши смех. «Вот кто-то боится мертвецов, например, Евгений. А Марию Ларионову они лишь забавляли. И стоит отметить, в этом был особый шарм. Девушка словно ничего в этой жизни не боялась». Ну, кроме поцелуев. «Ты заходил на склад?» — спросил я у призрака. «Нет», — ответил он. «Почему? Я же тебя на разведку отправил». «Эм, не знаю». «Вот правда, сейчас задумался и понял, что меня словно что-то оттуда отталкивает. А что именно, понять не могу». «Защитная магия», — произнесла Маша. «Разбираешься, как нейтрализовать?» — уточнил я у нее. «Нет, я о ней только в учебниках читала». «Никакой практики. Да и этим обычно охранные маги занимаются. Их специальность. Может, вернемся, когда у нас будут эти самые маги?» — не сдавался брат. «И пропустим все самое интересное?» «Нет уж», — возразила Маша. «Какие же вы безрассудны», — выдохнул брат. «Есть такое», — ответил я. На самом деле, напрасным риском для жизни я не страдал. И все время разговоры изучал невидимое поле, что окутывало арку прохода. Именно от него исходил запах нарциссов. Но если должен случиться взрыв, то он бы уже от любой мимо пробегающей крысы случился. Эти гады выживают везде. Тем более за складом должен быть проход в основное подземелье. Рискнуть или нет? Хм. Отойдите подальше. На верхнюю ступеньку. Указал я Маше и Жене. Они ушли без возражений. А я поднял с пола кусок кирпича, который отвалился от стены. Отошел на пять ступеней и бросил в проход. Камень ударился о невидимый купол и отскочил с двойной силой. Я пригнулся, и кусок кирпича упал в потолок. Сверху на меня посыпались мелкие куски кладки и пыль. Ну и ладно, я не настолько помешанный на чистоте, как Лиси и Света. «Ничего себе! А если бы ты магии ударил? Тогда бы тут вообще все взорвалось!» — воскликнула Маша. «Вот поэтому нам и надо дождаться специалистов», — снова заладил брат. «Да подожди ты». Отмахнулся я и снова подошел к барьеру. Прислонил к нему руку и по коже пробежался холодок. Бр. Я решил попробовать поглотить этот барьер так же, как сделал с неисправным куполом во время отборочных. Со второго раза должно получиться гораздо быстрее и проще. Прикрыл глаза, прислушиваясь к биению своего сердца. Удар второй, третий. Делаю глубокий выдох, а на вдохе открываю свой источник для манны извне. пронзающий ладони холод сменился теплом, а потом настоящим жаром. Было горячо, но я продолжал ровно дышать, чтобы не потерять концентрацию. Сейчас любая ошибка приведет к взрыву или еще к чему похуже. Магия проходила в руки, впитывалась в магические каналы. Так просто, но почему? потому что это была энергия видящего мага. А любую другую я бы поглотить не смог. Руки обожгло так, словно я засунул их в кипяток. А через миг меня повалило вперед. Преграда исчезла. Но я устоял на ногах. Посмотрел на покрасневшие ладони. Ничего страшного, до завтра уже заживет. Вот же забавно. Только один ожог вылечил, уже второй получил. Надо с этим заканчивать иначе скоро я стану оптовым покупателем мази от ожогов уцелителей. Я вошел на склад первым, а за мной Маша с Женей. Вот теперь меня ничего не отталкивает, признался Макар и покружился в воздухе. Этот противный запах исчез, дополнил я. Так, теперь здесь безопасно?» — спросил брат. «Без понятия. Так что не советую трогать руками все подряд. Пожал я плечами и стал осматриваться». Перед уходом Лесси вернула мне телефон, и я был вооружен мощным фонариком. Первым делом посветил на стены. О, да тут выключатель сохранился. Удивился и потянул за цепочку, которая включала настенную лампу. Она загорелась мягким теплым светом, озаряя все помещение. Артефактная, изумилась Маша. Никакого электричества. И как в ней заряд маны не растворился за сотни лет? Задал я риторический вопрос. Как ни крути, раньше артефакты делали гораздо лучше. Это сейчас у человечества курс на развитие технологий. «Можешь также и здесь все от пыли очистить», — попросил я. «Да без проблем», — улыбнулась девушка и сразу принялась выстраивать в воздухе заклинания. А мы с Евгением отошли подальше. Зная, как Маша любит борщить со своей силой, как бы еще нас не сдуло вместе с пылью. Но все обошлось. Я выставил над нами с братом купол, и вся вековая пыль пролетела мимо него. «Готово», — радостно сообщила Маша, и мы стали осматривать склад артефактов. Чего здесь только не было. И охранные, и боевые, и защитные против призраков, всякие аналитические, которые использовали ученые 300 лет назад, и еще много чего непонятного. На коробках с этими древними сокровищами не было надписей. Поэтому о назначении большинства приходилось только гадать. «И что будешь делать со всем этим добром?» — поинтересовалась Маша. Она собрала в охапку охранные артефакты с намерением закопать их рядом с забором. Хорошо, что заказать не успела. Впервые то, что девушки слишком долго выбирают товары в любом магазине, пошло мне на пользу. Вернее, во благо моему кошельку. «Ну, этим ты предназначение уже нашла», — улыбнулся я. «Разберемся с защитными и тоже установим. Но уже не в особняке, а в старом подземелье. В новое я придумал кое-что покруче. Поставишь регатов охранять?» — предположила девушка. «Или специально для этого сделаешь еще больше видящих?» «Не угадала. Смотри, в подземелье полно источников магии. Там есть целые озера, а значит...» Я дал ей возможность подумать. «А значит, извини» но у меня нет предположений. Призраки. С таким количеством манны вокруг мне не придется привязывать их к своему источнику. «Так вот зачем ты на кладбище собрался», — возмутился Макар. «А я уж было поверил, что ради меня туда поедешь. И ради тебя тоже. В прошлый раз там была целая толпа желающих продлить по смерти. В этот раз выберем кладбище поновее, и кандидатов будет еще больше». «Ага». Только в отличие от живых охранников, призраки твое подземелье отбить не смогут. А им и не надо. Их задача будет наблюдение, а не защита. Ха. а если на тебя целая армия нападет? Тогда каждый из призраков сможет нажать вот сюда, я указал на руну на одном из защитных артефактов, и тогда проход взорвется. Мы установим их там, где обвал не понесет последствий. А при массовой атаке лаборатории базы ордена будут изолированы. «Ладно, в этом есть логика», — снисходительно произнес Макар, чем вызвал у меня усмешку. «А как ты их научишь палец материализовать? Понятно, что вокруг дофига энергии для этого, но это же, черт возьми, не так просто». «А кто сказал, что это я буду учить?» Я с прищуром посмотрел на Макара. «Эй, мы так не договаривались». «Да ладно тебе. Чем больше адекватных призраков, тем больше будет театральная труппа», — высказалась Маша. У Макара тут же загорелись глаза, а все недовольство исчезло. Видимо, манипуляция театром действует на призрака куда лучше, чем сериалы. «А можно я сам первый сценарий напишу?» «Ну, точнее, продиктую тебе», — спросил у графини Макар. «Конечно», — ответила Маша. А Макар продолжил расспрашивать ее, иной раз приводя в ступор своими вопросами. «Вот откуда ей знать, как делать призраком костюмы и декорации?» «Ладно, сами разберутся». «Все, мы его потеряли», — усмехнулся я, наблюдая за этой картиной. Призрак задавал вопросы один за другим, даже не давая Маше времени для ответа. Ох, кажется, она скоро пожалеет о своей затее. Я же тем временем пошел наверх, в подземелье связь не ловила. Вышел в подвал и написал Дмитрию Павловичу, чтобы на днях заехал и опустошил склад артефактов. Он-то точно разберется с их назначением и пристроит в дело. И двух секунд не прошло с момента отправки сообщения, как Дмитрий Павлович стал мне названивать. «Алексей, вы не шутите», — воскликнул ученый, «стоило мне ответить на звонок». «Как вы знаете, по серьезным вопросам я никогда не шучу», — ответил я. «Да-да, просто мне сложно поверить». «Почему?» «Это всего лишь склад артефактов». «Не всего лишь. Нам до сих пор неизвестно, кто организовал прошлые лаборатории». А если на артефактах осталась метка производителя, то мы сможем найти нужную нить. Вот и займитесь этим. То есть могу их использовать на свое усмотрение? Да хоть на черном рынке продайте, если они вам не нужны. Так у вас будут дополнительные средства для обустройства лаборатории, посоветовал я. Нет-нет, вы что? Такие реликвии бесценны. Да тут целое подземелье таких реликвий. Кому они сдались? Тем, кто ищет правду. Алексей, раньше я эту тему не поднимал, но раз мы с вами говорим по защищенному каналу связи, то скажу, я всю жизнь работаю с аристократами, и многие из них ищут правду. Так, а вот это уже интересно. Списочек фамилий мне отправьте. Хорошо, это еще не все. Один из родов... Дослушать да я не успел. Прямо со склада душераздирающий крик, в котором соединились голоса Маши и Жени. Я бросил телефон и ринулся вниз. А Маша и Женя побежали наверх, так что мы чуть не столкнулись на лестнице. А когда я вернулся в хранилище, то увидел, что одна из стен исчезла. И сейчас на ее месте находился проход в общее подземелье. Прямо из черноты тоннеля на меня смотрели огромные красные глаза. Десятки глаз. Этого мутанта точно жизни жалуют. А через миг в мою сторону поползли щупальца, как у осьминога. Но я не собирался дать твари возможность меня схватить, отошел к выходу попутно, выводя нити боевого заклинания. Так натренировал их, что сейчас мне хватило нескольких секунд. Щупальца казались бесконечными. Они заполнили весь пол, уронили стеллажи. И куда бить, если нет головы? Глаза располагались прямо на щупальцах. Вот же мерзкая тварь. И пока она не добралась до меня, я рассудил, что надо бить туда, откуда они ползут. И шар света отправился в тоннель. Уж не видел, с чем он там столкнулся, но прогремел взрыв. Пол и потолок задрожали, а я поспешил выскочить в подвал. «Убил», — сказал я, тяжело дыша. «Да когда ж эти монстры закончатся?» — спросил Женя. «Как только, так сразу». «Я противня твари не видела. А ты точно его убил? Мне ночью в кровать не заползет щупальца?» «Пойдем проверим». Да, монстр умер окончательно и бесповоротно. Но теперь весь склад был в его склизких фиолетовых останках. Словно это был слизень, а не подобие амутировавшего осьминога. А других ассоциаций с такой несуразной твариной у меня и не было. «Пойдемте уже тоже отмываться» предложила маша после того как я запечатал обратно проход в подземелье не откажусь вот не зря нам вчера новые душевые поставили ответил я это судьба хохотнул евгений только Лео совсем не хочет купаться а он не чище меня обратись к дрессировщику надо чтобы не хотел ослушался мы поднялись на первый этаж и уже не зазвонил телефон алло Неохотно ответил он, но через мгновение его лицо вытянулось, словно ему о смерти матери сообщили. «Да, сейчас». Леш, это тебя». Я взял трубку у брата и услышал обеспокоенный голос Влада. Он остался вторым по старшинству после Евгения. «Лёш, нужно, чтобы ты срочно приехал», — лепетал он в трубку. «Что случилось?» «Успокойся и говори конкретнее», — строго указал я. «А иначе мы долго будем до сути добираться». Завтра у Макса должна была быть свадьба с дочерью графа Крапивина. А ее похитили. Кто похитил? И что просят взамен? Пришло анонимное сообщение. «Похитители требуют разговор с тобой».